Глава 56. Шериф Хейзен долго смотрел на Пендергаста, с трудом сдерживая ярость и злобу. Этот тип обладал уникальной способностью появляться неизвестно откуда в самый неподходящий момент. Ну что же, значит, ему придется еще раз напомнить этому воскпоставленному агенту ФБР, что он здесь лишний, не имеет права отнимать у них драгоценное время. Какой сюрприз! Хейзен сделал шаг вперед. Пендергаст остановился. Вы почти неразличим в темноте в своем черном костюме, и только его бледное лицо ярко выделялось в тусклом свете фонарей. — Что вы здесь делаете, шериф? — спокойно спросил Пендергаст, но в его голосе прозвучали незнакомые шерифу нотки. — Пендергаст примирительно поднял руки шериф. — Вы уже получили предписание немедленно покинуть этот город и не вмешиваться в наши внутренние дела? — Я имею все основания арестовать вас, как нарушителя. — Значит, вы решили преследовать убийцу? — Как ни в чем не бывало, — заметил Пендергаст. — Вы все-таки вычисли, что он скрывается в пещере. Шериф занервничал, но быстро овладел собою. «Пендергаст не мог знать о конечной цели их операции и даже не слышал о ней, поскольку в городе его не было. Всего лишь его догадка, не более Шериф, — продолжал Пендергаст, — вы не представляете себе, в какую историю влипли. Вы подвергаете своих людей огромному иску. На вас лежит большая ответственность. Это было уж слишком. Пендергаст, меня достаточно. Вы даже не понимаете, что стоите на краю пропасти». — Это вы на краю пропасти? — парировал шериф. — А вам известно, что убийца держит в себя заложника? — продолжал Пендергаст. — Не вешайте мне лапшу на уши, Пендергаст! — отмахнулся от него Хайзен. — Если вы сейчас войдете в пещеру, это может привести к смерти заложника. Шериф изображал спокойствие, однако, по спине его прошел холодок. — Напоминание о смерти заложника — кошмар для каждого полицейского. — Да? И кто же этот заложник? — Кори Свенсон. — Откуда вам-то известно? — Кори не было дома весь вечер. А я машину я только что видел недалеко отсюда, на краю Крузного поля. Шериф, помолчав, решительно покачал головой. — Пендергаст, вы с самого начала морочили нам голову своими дурацкими и даже сейчас пытаетесь помешать нам захватить этого негодяя, ссылаясь на то, что рядом находится машина Свенсон. Не вижу никакой связи. Вполне возможно, что она укрылась на кружном поле с каким-нибудь парнем. Нет, шериф, она пошла в пещеру. Это всего лишь ваше дедуктивное предположение, не более того. Вход в пещеру закрыт толстой металлической дверью. Как она могла проникнуть туда, нашла отмычку, а вы посмотрите... Хейзен посмотрел в сторону входа и с удивлением увидел, что дверь не заперта, а прикрыта. Замок же лежал на земле под сорванными ветром листьями. Это ничуть не убило его. — Если вы полагаете, что Кори Свенсен открыл этот тамбарный замок, то еще глупее, чем я думал. — Девочка-подросток не может открыть такой замок! — Такое способен сделать лишь опытный преступник, которого мы сейчас пытаемся поймать. А вам я не советую вмешиваться в наши дела. Насколько я помню, шериф грустно улыбнулся Пендергаст. Именно вы обвиняли Кори Свенсон в том. Хейзен решительно взмахнул руками. Я достаточно. Слушал вас Пендергаст. Прошу вас сдать оружие. Арестованный кол наденьте на него наручники. Кул неуверенно приблизился к ним. — Шериф? — Этот человек нарушил выданное ему предписание и пытается помешать полицейскому расследованию. Кроме того, он незаконно вторгся в пределы частной собственности Я беру на себя ответственность за его задержание. Уберите его с глаз мой к чертовой матери! Кул сделал шаг к Пендергасту, но в тот же миг оказался на земле. Искрючился от боли, а Пендергаст как сквозь землю провалился. Хейзен удивленно смотрел на то место, где мгновение назад ставил его противник. — Оф! — с трудом выдохнул Коул, пытаясь сесть на землю, держась руками за живот. — Этот сукин сын выбил из меня все потроха! — Господи Иисусе! — пробормотал Хейзен, посветив вокруг фонариком. Через секунду до него донесся звук мотора и скрип протекторов по мокрому гравию. Коул с трудом поднялся, все издержав с живот. И его лицо было искажено от боли. — Мы предъявим ему обвинение, выказание сопротивления и нанесение увечья офицеру полиции. Забудь об этом, Коул! — Поморщился шериф. — У нас сейчас более важные задачи. Мы ловим более крупную рыбу, чем этот агент ФБР. Займись делом, а лечиться будешь завтра. — Вот, сукин сын, — продолжал ворчать Коул. Хызен хлопнул его по плечу и дружески улыбнулся. — Ничего, в следующий раз, когда тебе придется арестовывать преступника, следи за ним внимательнее. В этот момент в доме Краус хлопнула дверь, и через минуту перед ним появилась сама Уиннифред. Ее халат развивался, на ветру волосы были растрепаны, а на лице застыло выражение ужаса. За ней следовал растерянный Рейнбек. Он размахивал руками и громко выражал возмущение. «Черт возьми!» — воскликнул Хайзен. «Рейнбек, я же сказал вам не спускать с нее глаз!» «Что вы собираетесь здесь делать?» — дарала Унифред, налетев как на шерифа. «Какое вы имеете право вторгаться в пределы моей собственности? Это произвол?» «Я пытался все объяснить ей», — оправдывался Рейнбек, — «но она и слушать меня не стала». Уиннифред смотрел на полицейских широко открытыми и почти безумными глазами. «Шериф Хайзен, я требую объясняний. Рейнбек, уберите ее отсюда!» «Это частная собственность, — продолжала ратера, — туристическая зона!» Хайзен тяжело вздохнул и посмотрел на нее. «Послушайте, Уиннифред, в вашей пещере скрывается чрезвычайно опасный преступник!» «Это невозможно!» — еще громче кричала она. «Я проверяю ее дважды в неделю. Мы хотим войти внутрь и задержать его», — спокойно объяснил шериф. «Вы должны вернуться в дом и ждать там вместе с офицером Райнбеком. Он позаботится о вашей безопасности». «Нет!» — воскликнула старуха. «Я не вернусь домой и не позволю вам вторгаться в мою пещеру. Вы не имеете права, там нет никакого убийцы». «Мисс Краус». Хайзен пришел на официальный тон. «У нас есть ордер прокурора. Райенбек?» «Да, сэр, я уж показывал ей ордер на обыск. В таком случае покажите еще раз и уберите ее ко всем чертям, но она не слушает меня». Вот ну, отнесите ее в дом на руках!» Зарал, потерявший терпение Хайзен. «Неужели вы не видите, что она отнимает у нас время?» «Да, сэр, — кивнул Райенбек, — очень сожалею вам. «Не смей прикасаться ко мне!» Завизжал Уиннифред и так замахнулась на тропевшего Рейнника, что тот испуганно попятился. И в ту же секунду старуха накинулась с кулаками на Хайзена. «Убирайтесь вон отсюда! Ты был всегда такой тупой скотины, Хайзен, и не понимал доброго слова «убирайся вон!» Он схватил ее за руки, но она вырвалась и плюнула в лицо». Хейзен представить себе не мог, что эта старая женщина сохранила такую силу вообще способна на подобную ярость. — Мисс сказал шериф примирительным тоном, — мы проводим здесь очень важную полицейскую операцию по сдержанию опасного преступника. Прочь с моей земли! Шериф пытался снова схватить Унифред за руки, но она увернулась и ударила его под дыхом. Полицейский с любопытством наблюдают за этой сценой. «Может, мне кто-нибудь поможет?» — зарычал на них Кайзен. Рейнбек схватил старуху за талию, а Коул попытался удержать ее за руки. «Только полегче, полегче!» — предупредил их шериф. «Это все же старая женщина!» Уиннифред отчаянно сопротивлялась, громко визжала, размахивала руками, колотила их ногами. В конце концов они повалили старуху на землю, а потом... Коул и Ренбик подхватили ее на руки, потащили к дому. Хейзен с облегчением вздохнул. — Идиоты! Изверги! — орал Уиннифред! — вы не имеете права! Через минуту ее крики стали затихать, потом вовсе смолкли, когда полицейские сдащили ее в дом. — Боже милостивый! — Что это с ней? — спросил вернувшийся Коул. Хейзен отряхнул брюки. — Она всегда была невыносимой сукой. Такое еще никогда не видел. — Ну, ладно, парни, пора начинать операцию, пока не появился еще кто-нибудь. Похоже, здесь немало людей, желающих испорить нам праздник. Он повернулся к Шерту и Уильямсу. — Если еще раз увидите здесь этого сукина сына Пендергаста, примените все средства, чтобы не допустить его в пещеру. Понятно? — Да, сэр. Хейзен направился в пещеру первым, за ним последовали все остальные. — по мере спуска по каменной лестнице шум урагана отдалялся, а вскоре совсем затих. Включив приборы ночного видения, они с каждым шагом приближались к совершенно незнакомому миру, где царила полная тишина, нарушаемая лишь слабыми звуками падающих из потолка капель.